В узком коридоре, по которому сновали туда-сюда слуги и служанки, стоял сильный запах стрипней. Те же, кто, улучив минутку, отдыхал или обмахивался передником, смотрели на нее с изумлением. Надо полагать, сюда, к кухням и кладовым, никто, кроме прислуги, никогда не совался. И уж во всяком случае здесь не появлялись аильцы. Кажется, прислуга всерьез опасалась, что она вот-вот вытащит из-под юбки копье. Ткнув пальцем в маленького круглолицего человечка, утиравшего платком потную шею, Эгвейн без обиняков спросила, «Ты знаешь, где Рандалтор?» Тот вздрогнул и принялся затравленно озираться, но его спутников как ветром сдуло. Бедняга переминался с ноги на ногу, явно желая последовать их примеру. «Лорд-дракон, госпожа, он в своих покоях, наверное». Расшаркиваясь, толстяк потихоньку отступал в сторонку. «Я, ежели госпожа простит, я должен вернуться к своим...» «Отведи меня туда!» — решительно приказала Эгвейн. Она не собиралась снова блуждать вслепую. Бросив последний взгляд вслед сбежавшим товарищам, круглолицый малый подавил вздох, испугавшись не обидел ли страшную дикарку, и повел ее по коридорам. Пусть провожатый и кланялся Эгвейн чуть ли не на каждом повороте, в путанице дворцовых коридоров слуга ориентировался прекрасно. Однако, когда он, наконец, с поклоном указал ей на высокие, охраняемые девой и аильцем двери, украшенные позолоченными резными изображениями восходящего солнца, Эгвейн на миг ощутила презрение. С чего бы это? Человек ведь делал то, за что ему платят. Увидев Эгвейн, Аильский воин, сидевший на корточках, встал. Этого очень высокого мужчину средних лет, с бычьей шеей, широченными плечами и холодными серыми глазами, она не знала. Скорее всего, он не пропустил бы ее. Но вмешалась дева, с которой Эгвейн была знакома. «Пусть она пройдет, Марик!» — с усмешкой произнесла Сомара. «Это ученица Эмис. Не одно Эмис, а Эмис, Бэйр и Мэлэйн сразу». Насколько мне известно, только ее одну учат одновременно три хранительницы мудрости. Судя по ее виду, они велели ей бежать сюда до да передать кое-что Алтору. «Бежать?» — Марик рассмеялся, но его суровое лицо ничуть не смягчилось. «А мне, сдается, она добиралась сюда ползком!» И он продолжил наблюдать за коридором. Догадавшись, что он имел в виду, Эгвейн достала платок, И торопливо обтерло лицо. Рант должен выслушать ее. А кто отнесется серьезно к словам женщины с перепачканной физиономией? — У меня важные вести, Сомара. Надеюсь, он один. А из седа еще не пришли? Эгвейн со вздохом спрятала запачкавшийся платок. Сомара покачала головой. — Нет, до их прихода еще полно времени. Ты скажешь ему, чтобы он был осторожен? Не сочти это за неуважение к своим сестрам, но он своеволен и упрям. Сначала прыгнет, а уж потом поглядит, куда. Непременно скажу. Эгвейн не смогла сдержать ухмылки. Она и раньше слышала, как Сомара и еще несколько дев говорят о Ранде, словно матери о десятилетнем неслухие сорванце, со смесью раздражения и гордости. Возможно, это была какая-то ильская шутка. Суть ее Эгвейн не понимала, но находила полезным все, что могло заставить Ранда Алтора поменьше задирать нос. А заодно велю ему уши помыть. Сомара еще не успела кивнуть в знак того, что оценила остроту, как Эгвейн добавила, «Сомара, мои сестры не должны узнать, что я здесь». Марик, не переставая следить за сновавшими по коридору слугами, бросил на Эгвейн короткий, но заинтересованный взгляд. Осторожность лишней не будет. Мы не близкие друзья, Сомара. По правде сказать, мы настолько далеки, насколько это возможно для сестер. «Самая отчаянная кровная вражда бывает между первыми сестрами», — с пониманием кивнула Сомара. «Заходи спокойно. От меня они ничего не услышат. А ежели Марик вздумает болтать, я ему язык узлом завяжу». Марик лишь слегка улыбнулся и даже не взглянул в сторону Девы. Он был выше ее на голову и самое меньшее вдвое тяжелее. Привычка Дев пропускать ее к Ранду без доклада не единожды ставила Эгвейн в неловкое положение. Но на сей раз Рант не сидел в ванне. Покои эти прежде явно принадлежали королю, и приемная представляла собой миниатюрную копию тронного зала. На полированном каменном полу красовалось изображение восходящего солнца с волнистыми золотыми лучами, каждый длиной в добрый спан. Помимо этих лучей трудно было углядеть хоть одну кривую линию. Зеркала в строгих золоченых рамах выселились вдоль стен, украшенных широкими золотыми полосами, выше которых нависал большой карниз, составленный из перекрывающихся точно чешуя золотых треугольников. По обе стороны от восходящего солнца стройными рядами протянулись высокие стулья, щедро покрытые позолотой. похожие на них, но имевшие вдвое более высокую спинку, еще богаче раззолоченное кресло, выселась на небольшом, тоже инкрустированном золотом помосте. А в кресле, мрачно сдвинув брови и держа на локтевом сгибе резное шанчанское копье, сидел Рант. Облачённый в красный с золотым шитьем кафтан. Он походил на короля, причем короля, готового пойти на убийство. Эгвейн подбоченилась. «Эй, парень, Сома рассказала, что тебе не мешало бы вымыть уши!» Голова Ранды дернулась, и в глазах его промелькнула искорка гнева, но уже в следующее мгновение он улыбнулся и, бросив копье на кресло, спустился с помоста. «Чем во имя света ты там занимаешься со своими хранительницами?» Обняв девушку за плечи, он повернул ее лицом к ближайшему зеркалу. Эгвин непроизвольно вздрогнула. Ну, у нее и физиономия. Пытаясь стереть пыль с потного лица, она лишь размазала ее по лбу и щекам. «Я велю Сомари послать за водой», — сухо промолвил Ранд. «Пусть считает, что вода понадобилась для моих ушей». Ухмылка его была непереносимой. «Нет нужды», — ответила Эгвейн, собрав все свое достоинство. Не хватало еще, чтобы он стоял и смотрел, как она умывается. Достав уже запачканный платок, она торопливо попыталась хоть немного привести себя в порядок. «Ты скоро встречаешься с Койерон и прочими. Надеюсь, мне не надо напоминать тебе, как они опасны». «По-моему, ты именно это только что сделала». «А бояться нечего. Я предупредил, чтобы больше трех Айседай ко мне не являлось. Трех они пришлют». Эгвейн увидела в зеркале, как Рант склонил голову. Голос его упал почти до шепота. «С тремя я справлюсь, если они не слишком сильны». «Конечно, ежели среди них окажется Магеддин в парике или, скажем, Симирак, мне, может, не поздоровиться. «Рант!» «Ты должен относиться к этому серьезно». Толку от платка было немного. С большой неохотой Эгвейн поплевала на него. Трудно внушить к себе уважение, когда стоишь и плюешь на носовой платок. «Я знаю, насколько ты силен, но они, айседай, и с ними нельзя обходиться, как с деревенскими простушками. Не думай, что Алвиарин и все ее приятельницы и впрямь стремятся преклонить перед тобой колени». «Эти-то на самом деле подосланы Элайдей, и все, что им нужно, это набросить на тебя узду. Неужто сам не понимаешь, что тебе следует отослать их прочь?» «И довериться твоим тайным подругам?» — мягко спросил он. «Чересчур мягко». Привести в порядок лицо решительно не удалось. Наверное, надо было согласиться и позволить ему послать за водой. Сдуру отказалась, а теперь уже не попросишь. «Ты ведь знаешь, Элайде доверять нельзя!» — осторожно сказала она, поворачиваясь к нему. Памятуя о случившемся в последний раз, Эгвейн не хотела даже упоминать о Айсседай в Салидаре. «Прекрасно знаешь. Я не доверяю ни одной Айсседай». «Они...» — Рант поколебался, будто подбирая нужное слово. Хотя каким оно может быть, Эгвейн даже представления не имела. «Они стремятся использовать меня, а я их. Хорошенький круг, не правда ли?» Если раньше Эгвей не подумывала о том, чтобы свести Ранда с солидарскими сестрами, то теперь, едва не съежившись под суровым взглядом его холодных глаз, сочла эту затею довольно глупой. Вот если бы он вышел из себя да начал рвать и метать... Глядишь, Койерон с компанией пришлось бы убираться в башню с пустыми руками. «Кли уж ты считаешь, что он хорошенький, стало быть, так оно и есть. Ты ведь не кто-нибудь, а дракон возрожденный. И раз уж решил этим заняться, попробуй, но помни, что они Айсседай. Любой король, как бы он ни относился к башне, выслушает Айсседай с почтением, даже если он с ними не согласен». И явится в Тарвалон по первому зову. Даже благородные лорды Тира, даже сам Пейдран Найл. Этот дуралей Ранд просто-напросто улыбнулся, точнее, оскалился, ибо глаз его улыбка не тронула. «Надеюсь, ты слышишь, что я говорю. Пойми, ведь я хочу тебе помочь». Но не так, как он думает. «Используй их, если сможешь. Но не думай, что это будет слишком легко. Дракон возрожденный, надо же!» Все твои троны, красивые кафтаны и дурацкий скипетр — значит, для них не больше, чем для меня». Эгвейн, сделанным презрением, взглянула на шинчанское копье, от одного вида которого у нее мурашки пробегали по коже. «Увидев тебя, они не повалятся на колени, да и ты не умрешь от того, что они ничего подобного делать не станут, и от того, что проявишь учтивость. Пойми, наконец...» Иногда надо бы нагнуть и самую упрямую шею. Малая талика смирения еще никому не повредила. Учтивость. Задумчиво пробормотал он, уныло покачал головой и запустил пятерню в волосы. «Пожалуй, ты права, Эгвейн. Я не могу уговорить саис-седай, как с каким-нибудь лордом, строящим козни за моей спиной. Это хороший совет, Эгвейн, и я попытаюсь ему следовать». — Вот увидишь, я буду смирным, как мышка. У Эгвейн глаза на лоб полезли, и чтобы скрыть это, она быстренько вытащила платок. Всю жизнь. Всякий раз, когда она пыталась указать ему верный путь, он упрямо задирал подбородок и порвался идти в противоположную сторону. Из чего бы это именно сейчас он сделался таким сговорчивым? И вообще, можно ли в нынешних обстоятельствах? Найти удачное решение. С одной стороны, ай пусть они даже посланы Элайдой, все одно заслуживают почтения. Мысль о том, что кто-то проявит неуважение к любой ай действительно огорчала Эгвейн. Так-то оно так. Но она ведь добивалась обратного, чтобы он оттолкнул посланниц башни своей непочтительностью и дерзостью. Так или иначе теперь уже ничего не исправить. Болваном ты его не назовешь, но до чего он все-таки не сносен. Ты пришла только ради этого. Уйти она не могла. Вдруг появится возможность как-то поправить дело. На худой конец необходимо удостовериться в том, что он не шерстиголовый тупица, и в Тарвалон не поедет. Ты знаешь, что на реке сейчас стоит корабль морского народа? Белопенный, вот как он называется. А на борту его находится госпожа Волн. Перемена темы, как раз то, что требовалось. Она явилась, чтобы встретиться с тобой, и уже теряет терпение. Об этом Эгвейн узнала от Гавина. Оказывается, Эриан, заинтересовавшись тем, что занесло Атан-Мейр так далеко от моря, сама села на ялик и погребла к кораблю. Только вот на борт ей подняться не разрешили. Она была в бешенстве, насколько это понятие применимо к айси-дай. Эгвейн догадывалась, что нужно госпоже Волн, но Ранду о том предпочитала не говорить. Пусть хоть раз встретится с теми, кто не собирается ему кланяться. — Похоже, эти Атан повсюду, — промолвил Ранд, усаживаясь на один из стульев. Выглядел он несколько удивленным, хотя Эгвейн готова была поклясться, что морской народ здесь ни при чем. «Берлейн твердит, что мне обязательно надо встретиться с этой Хариной, Дин, Тагарой, Два ветра, но ежели она и впрямь такова, как говорит Берлейн, я лучше по временю. Мне и так хватает женщин, настроенных со мной брониться». Это прозвучало почти доверительно. «С каких это пор ты стал бояться сердитых женщин?» — съязвила Эгвейн и тут же пожалела о сказанном. Ее слова могли подтолкнуть Рандо к совсем нежелательным для нее действиям. Но он нахмурился и, будто не расслышав ее слов, сказал. «Эгвейн, я прекрасно знаю, что ты не любишь Беррелэйн, но ведь дело не зайдет слишком далеко, верно? А то ведь ты стала настолько похожа на Илку» что я не удивлюсь, коли тебе придет в голову исполнить с ней танец копий. Ее что-то беспокоит, но что именно, она не говорит. Наверное, какой-то мужчина устоял перед ее прелестями и сказал «нет». Для Берлиэйн это страшнее, чем новый разлом мира. Да я с самой тирской твердыни не перемолвилась с ней и дюжиной слов. Ранд, ведь не думаешь же ты? Неожиданно одна из дверей отворилась. Проскользнув в щель, сомара плотно прикрыла за собой створку и объявила: "Кара карн, здесь ай -седай». Рант Ранд мигом обернулся, лицо его словно окаменело. Уже здесь? Выходит, явились раньше назначенного часа. В меня решили застать. Вот оно что. Ну ладно. Скоро они усвоят, кто здесь хозяин. Эгвейны думать забыла о Берлейн. Да и вообще обо всем, кроме этих айссидай, Кажется, она даже не заметила сочувственного кивка Сомары. Сейчас они войдут, увидят ее и... Только Рант может помешать им забрать ее с собой. Ну а что потом? Ей придется все время оставаться рядом с ним, иначе посланницы башни отсекут ее от источника и изловят при первой же попытке высунуть нос на улицу. Так или иначе, приходилось просить помощи и защиты. Уранда. С одной стороны, она никогда не станет Айседай, если станет прятаться за его спиной. А с другой стороны, при одной мысли о том, чтобы вообще за кем-то прятаться, ей хотелось заскрежетать зубами. Да что толку? Другого-то выхода нет. Айседай за дверью, и вполне возможно, что уже через час она окажется в мешке. Хуже, чем в мешке. Девушка набрала в грудь воздуху, но успокоиться это нисколько не помогло. Ранд, отсюда есть другой выход. Могу я где-нибудь спрятаться? Они не должны меня видеть, Ранд. Ранд, ты меня слышишь? Он заговорил, но слова его были обращены явно не к ней. Ты там, хрипло прошептал Ранд, уставясь прямо перед собой. Вряд ли совпадение, что ты сейчас об этом подумал. Во взоре его читался гнев и, может быть, страх. «Ответь мне, чтоб тебе сгореть! Я знаю, ты там!» Эгвейн непроизвольно облизала губы. Сомара посмотрела на Ранда с неподдельным материнским участием, но он этого не заметил. Сердце у Эгвейн сжалось. Не может быть. Не может быть, чтобы он лишился рассудка. Вот так неожиданно ни с того ни с сего. Не может быть! Однако выглядел Ранд так, словно прислушивался к кому-то невидимому. Даже разговаривал с ним. Сама не заметив как, Эгвейн подошла к Ранду и коснулась ладонью его лба. Найнев говорила, что первым делом надо проверить, нет ли у больного жара. Хотя какой сейчас от этого толк? Вот если бы она хоть чуточку больше понимала в исцелении впрочем здесь и целительство не поможет если только он не ранд ты как ты себя чувствуешь придя в себя он отпрянул от ее руки бросил на девушку недоверчивый взгляд но в следующее мгновение вскочил на ноги и схватив Эгвейн за запястье потащил за собой да так что она едва не наступила на собственный подол стой здесь велел он поставив ее рядом с помостом и отошел. Растирая руку так, чтобы он мог это видеть, Эгвейн вновь направилась к нему. Похоже, мужчины не умеются измерять свою силу. Никто, даже Гавин. Хотя в случае с Гавином она ничего не имела против. «Что ты задумал? Не двигайся!» — раздраженно бросил он. «Чтоб ему сгореть, когда ты двигаешься, оно начинает бугриться. Я прикреплю его к полу». «Но ты все равно должна стоять смирнехонько. Я ведь не знаю, насколько большим мне удастся его сделать, а проверить нет времени». Сомара разинула рот, правда, тут же его закрыла. «Прикрепит к полу? Что прикрепит? О чем он толкует? До нее вдруг дошло, так внезапно, что она забыла спросить, кого Ранд имел в виду, сказав «ему». Рант же между тем оплетал ее соедин. Дыхание девушки участилось. Насколько близок к ней этот поток? Разум подсказывал, что порча соедин не может к ней просочиться, ведь Рант касался ее плетением соедины раньше, но эта мысль почему-то не принесла облегчения. Эгвейн непроизвольно съежилась и вцепилась в подол. — Что ты со мной сделал? — спросила она, порадовавшись тому, что голос ее прозвучал, во всяком случае, не жалобно. Рант рассмеялся, рассмеялся, взгляни в зеркало. Девушка невольно повиновалась и ахнула. В обрамленном серебром зеркале виднелся лишь помост, на котором стояло раззолоченное кресло. А ее? Ее не было. «Я невидима», — выдохнула Эгвейн. Как-то раз Моррейн укрыла их всех с помощью Сайдар, Но где он этому научился? «Так, небось, лучше, чем прятаться под кроватью», — заметил Ранд. «Надо же, как будто ей могло прийти в голову нечто подобное. Хочу, чтобы ты посмотрела, каким смирным и почтительным я могу быть. Кроме того, то он его стал серьезным. Ты можешь заметить то, что я ненароком пропущу. И, возможно, даже захочешь рассказать об этом мне». Он с отрывистым смешком вспрыгнул на помост, подхватил резное копье с бело-зеленой кистью и уселся в кресло. «Пригласи их, Сомара! Пусть посланницы Белой башни предстанут перед драконом возрожденным!» От его кривой усмешки Эгвейн сделалась не по себе, почти так же, как и от близости Саидин. И насколько близок к ней... Этот проклятый заслон Сомара исчезла, и в следующее мгновение двери широко распахнулись. Впереди шла статная, пошнотелая женщина в темно голубом наряде, не иначе как Койрен. По обе стороны от неё, подстав на полшага, следовали Несон в простом шерстяном коричневом платье и незнакомая круглолицая Айссидай с пухлым капризным ртом. Обряженная в зеленый шелк Эгвейн пожалела о том, что айссидаи не всегда одеваются в цвета своих айя. Такого правила придерживались только белые, ибо, судя по суровому взгляду, которым эта женщина уже с порога одарила Ранда, она явно не принадлежала к зеленым. Холодная невозмутимость едва скрывала презрение. Однако заметить его мог лишь человек хорошо знавший Айс Седай. А вот Рант, похоже, не замечал, ибо все свое внимание сосредоточил на Койрен. Птичьи глазки Нессен так и бегали по комнате, не упуская, разумеется, ни одной детали. Сейчас Эгвей над всей души радовалась тому, что Рант успела кружить ее заслоном, из чего бы он ни был сплетен. Она начала было утирать лицо платком, который по-прежнему держала в руке. Но тут же испуганно застыла. Конечно, он говорил, что прикрепит эту штуковину к полу. А вдруг забыл. Вдруг она стоит перед ними вся как на ладони. Правда, взгляд Нессон скользнул по ней, не задерживаясь. Под стекал у нее по лицу. Лился по телу ручьями, чтобы ему сгореть этому проклятущему ранду. Уж лучше бы он и вправду спрятал ее под кроватью. За Айси Дай вошли и другие женщины, не меньше дюжины. Скромно одетые, в простых полотняных плащах, выглядели они довольно крепкими, однако чуть ли не сгибались под тяжестью двух вместительных, обитых медью и украшенных изображением пламени Тарвалона сундуков. Поставив их на пол, служанки выпрямились с явным облегчением. Некоторые тайком потирали руки. Как только двери захлопнулись, все три Айсидай одновременно присели в реверансе, правда не слишком глубоко. Рант уселся прежде, чем они успели выпрямиться. Всех трех Айсидай окружало свечение сайдар. Всех вместе. Они вступили между собой в соединение. Эгвейн постаралась вспомнить, что она видела, как они это проделали. Лица посланниц были невозмутимы и остались такими, даже когда Рант неожиданно поднялся с кресла и, пройдя мимо сестер, пристально вгляделся в лицо каждой прислужницы. Что это он? Эгвей удивилась было, но тут же сообразила: проверяет, не пришли ли под видом служанок другие айседай. Она покачала головой, но, спохватившись, снова застыла. Он глуп если считает, что такой проверки достаточно, многие служанки уже не молоды, и коли это видно по их лицам, они не могут быть сестрами. Но те две, что помоложе, ежели они стали аи седой недавно, могли не успеть обрести лишенные признаков возраста черты. Правда, среди них в этом Эгвен могла поручиться, а из не было. Она явственно ощущала присутствие всего трех женщин, способных направлять силу, и ошибиться на столь близком расстоянии не могла. Но то она Оранду приходилось полагаться на внешние признаки. Он легонько приподнял подбородок одной молодой, но рослой и крепкой женщине и с улыбкой заглянул ей в глаза. Так очнулась, будто собираясь упасть в обморок. «Не бойся», — сказал ей Рант, повернулся на каблуках и направился к своему креслу. Пройдя мимо Айси он даже не взглянул в их сторону, лишь будто мимоходом, но достаточно твердо заявил. «Вы не должны направлять силу в моем присутствии. Отпустите источник». По лицу Нессен промелькнуло задумчивое выражение. Две другие невозмутимо наблюдали за тем, как он занял свое место. Потирая руку, Эгвейн знала, что он ощущает холодное покалывание. Рант повторил уже более сурово. «Я сказал, что здесь нельзя направлять силу и даже обнимать Сайдар». Повисло тягостное молчание. Эгвейн оставалось только молиться. «Как он поступит, если они откажутся повиноваться?» попытается отсечь их от Источника. Но ведь отсечь женщину, которая уже держится за Сайдар, очень трудно, не то что отгородить ее от Источника заранее. А здесь их три, да еще и соединенные между собой. Справится ли Ранд с ними? И что сделают они, ежели не справятся? В этот миг свечение исчезло, и Эгвейн едва успела подавить облегченный вздох. Едва ли установленный рандом барьер был непроницаем для звуков. «Так-то лучше!» Ранд улыбнулся, но глаза его оставались холодными. «Давайте начнем все сначала. Вы, мои почетные гости, и вы только что вошли!» Они поняли, что это не просьба. Койерен слегка напряглась. Глаза черноволосой женщины и в самом деле расширились. Нессон лишь кивнула, будто добавив еще что-то к своим мысленным заметкам. Эгвейн отчаянно надеялась, что Рант будет осмотрителен. От Нессон не укроется ничего. С видимым усилием Койрон собралась с духом, разгладила платье и даже попыталась поправить шаль, которой на ней не было. — Я Койрон Селдайн Айси произнесла она звонким голосом. «Имею честь возглавлять посольство Белой башни и представлять здесь особу Элайды Дуаврине А. блестительницы блюстительницы печатей пламени Тарвалона, престола Амерлин». Спутницы ее представились менее пышно, но столь же торжественно. Женщину с суровым взглядом звали Галина Казбан. Я Рандалтор. Эта простота являла разительный контраст с многоцветием титулов. Ни одна из них не заикнулась о том, что посольство прибыло к возрожденному дракону. Умолчал об этом Ранд. Но именно умолчание вызвало у служанок шепоток. «Возрожденный дракон — это дракон возрожденный!» Как будто услышав этот шепот, Койрон вздохнула, качнув головой, и заговорила глубоким, с бархатистыми нотами голосом. «Престолу Амерлин ведомо, что были явлены знаки, и пророчество исполнено. А потому мы почтительно приглашаем дракона Возрожденного...» Эгвейн потребовалось совсем немного времени, чтобы уразуметь, к чему сводилась эта витьеватоя и весьма двусмысленная речь. «Итак... Если приглашение будет принято, они намеревались со всеми подобающими почестями сопроводить Ранда в Белую башню, и Элайда обещала ему поддержку и покровительство престола Амерлин и башни. Цветистые фразы следовали одна за другой, пока, наконец, Койрон не закончила. «В знак чего Амерлин просит дракона Возрожденного» «Принять этот скромный подарок!» Она повернулась к сундукам, подняла руку и застыла с едва уловимой гримасой. Ей пришлось повторить жест, прежде чем служанки смекнули в чем дело и бросились поднимать крышки, стянутые медными полосами. По всей видимости, она планировала открыть сундуки с помощью сайдар. В сундуках находились кожаные мешки. Повинуясь очередному резкому жесту Койрен, служанки принялись их развязывать. Эгвейн едва не ахнула. Теперь ей стало понятно, от чего эти женщины чуть ли не криктели. В открытых мешках красовались золотые монеты, всевозможные чеканки, сверкающие кольца, богатые ожерелья и россыпи неоправленных драгоценных камней. Целое состояние даже если этими сокровищами присыпали сверху мусор. Откинувшись на своем походившем на трон кресле, Рант посмотрел на сундуки и, кажется, едва не улыбнулся. А дай впились в него взглядами, хотя их лица и походили на бесстрастные маски. Эгвин показалось, что в глазах Койрон промелькнуло удовлетворение, а губы Галины неуловимо скривились, презрительной усмешке. «Нессон?» Нессон была опаснее всех. Неожиданно крышки упали сами по себе, так что служанки отскочили с испуганными возгласами. «Айси дай замерли!» Эгвей обливаясь потом, усердно возносила молитвы. Она, конечно же, хотела, чтобы он вел себя дерзко, но не до такой степени. Эдак они захотят укротить его, не сходя с места. Только сейчас она сообразила, что он вовсе не держался почтительно и смиренно, и не собирался, только голову ей морочил. Не будь Эгвейн так напугана, что у нее колени подгибались, она непременно надавала бы ему за трещин. «Много золота», — сказал Рант. Выглядел он довольным, на лице сияла широкая улыбка. «Это хорошо». «Золоту всегда найдется применение!» Эгвей напешила, услышав в его голосе алчные нотки. Койрон ответила ему столь же широкой удовлетворенной улыбкой. «Престола Мерлин, разумеется, очень щедра. Когда дракон возрожденный прибудет в Белую башню... Да, когда я прибуду в башню!» — прервал ее рант, словно размышляя вслух. «Да, я жду, не дождусь того дня, когда я окажусь в башне». Он слегка подался вперед. Драконовский скипетр качнулся. «Но вы ведь понимаете, мне потребуется время. У меня есть обязательства и здесь, и в Андорре, да и в других местах». Койрон на мгновение поджала губы, но лицо ее осталось совершенно спокойным, а голос таким же ровным и вкрадчивым, как раньше. «Разумеется, мы и сами не против отдохнуть несколько дней перед обратной дорогой в Тарвалон. Но осмелюсь предложить, пусть все это время одна из нас остается рядом. Мы слышали о кончине несчастной Морейн. Сама я не могу занять ее место, но и Нессон, и Галина с готовностью помогут тебе советом». Рант нахмурился, внимательно рассматривая двух «Айсседай», чьи имена назвала Койрон, тогда как Эгвейн затаила дыхание. Казалось, он то ли к чему прислушивается, то ли во что-то вслушивается. несон в свою очередь, также открыто разглядывала Ранда. Пальцы Галины непроизвольно разглаживали юбку. — Нет, — ответил он, наконец, положив руки на подлокотнике кресла, отчего оно стало — еще более похожим на трон. «Это небезопасно!» «Я не хочу, чтобы одно из вас будто бы случайно засадили между ребер копье». Койран открыла было рот, но Рант не дал ей вымолвить и слова. «Ради вашей собственной безопасности я требую, чтобы ни одна из вас не приближалась ко мне без моего ведома ближе, чем на милю». «Лучше всего, если вы будете держаться на таком расстоянии от дворца и не шагом ближе, без разрешения. А когда я соберусь ехать с вами, вас известят, это я обещаю». Рант неожиданно поднялся. Он и так был высок, да к тому же стоял на помосте. Чтобы смотреть на него, а из седая теперь приходилось задирать головы. Им это, судя по окаменевшим лицам, нравилось не больше, чем его требования. Ну а сейчас я разрешаю вам удалиться. Отдыхайте. Чем скорее я улажу некоторые дела, тем раньше смогу отправиться в башню. Я сообщу, когда пожелаю встретиться с вами снова. К такому обхождению, ай, седай, не привыкли, Обычно они решали, когда заканчивать беседу, и их недовольство едва не прорвалось сквозь маску невозмутимости. Однако делать было нечего. Изобразив нечто похожее на реверанс, они повернулись к выходу. Неожиданно Ранд заговорил снова небрежным тоном. «Ах, да, чуть не забыл спросить. Как дела у алвиарин?» «Хорошо». На миг челюсть у Галины отвисла, а глаза округлились. Ответила она от неожиданности и, по-видимому, такого от себя не ожидала. Койрон заколебалась. Кажется, она хотела что-то добавить, но промолчала, заметив, что Рант чуть ли не притопывает ногой от нетерпения. Как только все вышли, он спустился с помоста и, взвешивая в руке копье скипетр, уставился на закрывшуюся за Айсседай дверь. Не теряя времени, Эгвейн шагнула к нему. «Что за игру ты затеял, Рандал Тор?» Лишь сделав полдюжины шагов, она бросила взгляд в зеркало и поняла, что прошла сквозь сплетенный и соедин заслон. И ничего не почувствовала. «Эй, ты меня слышишь?» Одна из подружек Алвиарин задумчиво пробормотал Ранд. «Бьюсь об заклад, это Галина из одной компании с Алвиарин». Эгвин решительно встав перед ним, насмешливо фыркнула. «Ты проиграешь, Рандалтор. Это Галина красная. Или я красных не видела? Ты сочла ее красной, потому что я ей не понравился?» Ранд смотрел прямо на девушку, и под его взглядом она чувствовала себя неуютно, потому что она боится меня. Он не сердился и не потешался над ней, но, судя по глазам, знал нечто ей неведомое. А это, понятное дело, настроение не добавляет. Неожиданно Эгвейн даже растерялась. Рант улыбнулся. «Эгвейн, не хочешь же ты убедить меня, будто умеешь распознавать Айя женщины по ее лицу?» «Нет, конечно, но к тому же за мной, возможно, последуют даже красные. Они ведь тоже знают пророчество. «Незапятнанная башня склонится. Символ забытый восторжествует». Эти строки были написаны до того, как появилась белая башня. Но что еще можно подразумевать под незапятнанной башней? А символ забытый? Что, по-твоему, такое? «Мое знамя с древним символом айсидай Вот что». «Чтоб тебе сгореть, Рандалтор!» Ругательство сорвалось у нее с языка, само собой, и Эгвейн ощутила неловкость. Браниться было не в ее обычае. «Сожги тебя свет, ведь не собираешься же ты и вправду отправиться с ними в башню!» Он оскалил зубы в насмешливом удивлении. «Надо же еще и веселиться!» «Послушай, разве я не сделал то, чего ты хотела?» «О чем ты говорила и чего ты хотела?» Девушка возмущенно поджала губы. Пусть он и догадался, что к чему, но ведь мог бы и промолчать, а не похваляться своей сообразительностью. Это просто невежливо. «Рант, послушай меня, пожалуйста. Элайда, сейчас! Вся загвоздка в том, как незаметно переправить тебя в Аильский лагерь. Боюсь, у этих айседай есть саглядатые и во дворце». Ранд, ты должен... А как ты смотришь на то, чтобы прокатиться в одной из тех здоровенных бельевых корзин? Я попрошу парочку дев отнести ее к палаткам. Эгвейн чуть не всплеснула руками. Он старался отделаться от нее, так же, как от Айси «Спасибо, как-нибудь обойдусь. Ишь, чего удумал. Запихать ее в бельевую корзину. Другое дело, если бы ты рассказал...» «Как тебе удается мигом попадать сюда, из Кеймлена, и возвращаться обратно?» Эгвейн не понимала, почему она просит об этом вдруг таким охрипшим голосом. «Знаю, научить меня ты не можешь, но если расскажешь, я, может быть, соображу, как делать то же самое с помощью Сайдар». Она ожидала, что Рант отделается какой-нибудь шуткой, но вместо того он взял конец ее шали обеими руками и, ткнув пальцем в точку на одной стороне, сказал. «Представь себе, что шаль — это узор, а вот здесь находится Кеймлин, а Кайриен — вот тут». Палец другой руки приподнял ткань в другой точке. Потом Рант перекрутил шаль и свел обе точки вместе. Я изгибаю узор, а потом проделываю отверстие. «В чем понятия не имею? Потому что, когда узор изогнут, никакого пространства между этими точками нет». Он уронил шаль. «Ну как? Это тебе помогло?» Эгвейн закусила губу и угрюмо посмотрела на шаль. «Куда там?» «Конечно же, это не помогло!» От одной мысли о том, чтобы дырявить узор, ее начинало подташнивать. Она-то надеялась что это похоже на способ, разработанный ею в отношении Теллоран Риода. Не то чтобы она собиралась им воспользоваться, но так уж вышло, что время у нее было. Охранительницы мудрости все ворчали да ворчали из-за Айси пытавшихся вызнать, как попадать в мир снов воплоти. Это и подтолкнуло Эгвейн к мысли о возможности создать некое подобие, иначе, пожалуй, и не назовешь, Подобие реального мира и одновременно его отражение в мире снов. Место, из которого можно ступить и в тот, и в другой. Окажись, способ Ранда хоть чуточку похож на этот, она бы наверняка попробовала. А так? Обращаться с Сайдар нужно осторожно, никогда не забывая, что она неизмеримо сильнее тебя. При неверном действии можно выжечь себя. И на храпом тут не возьмешь, так и погибнуть недолго. Ранд, ты точно знаешь, что не требуется создавать нечто подобное, или Эгвейн пыталась подыскать нужное слово, но прежде чем она закончила фразу, Ранд покачал головой. Нет, то, о чем ты говоришь, похоже на попытку изменить плетение узора. Попробую я сделать что-нибудь подобное, меня, наверное, разорвало бы на части. Я просто... «Пробиваю дыру». Он ткнул перед собой пальцем. Продолжать этот разговор не имело смысла. Досадливо поправив шаль, Эгвейн сменила тему. «Рант, вот еще что. О морском народе я знаю только по книгам. Это было не так, но на сей счет она распространяться не собиралась. Но насколько могу судить, они не забрались бы в такую даль, не будь на то важной причины». «О, Свет!» — рассеянно отозвался он. «Ну что ты скачешь ровно капелька воды на раскаленной сковородке? Встречусь я с ними, когда время будет». Ранд потер лоб, глядя перед собой невидящим взглядом. Потом поморгал и как будто увидел девушку снова. «Ты хочешь торчать здесь, пока они не вернутся?» Он и впрямь хотел от нее избавиться. Возле дверей Эгвейн замешкалась но Рант уже шагал по комнате, сцепив руки за спиной и разговаривая сам с собой. Тихонько, однако кое-что Эгвейн расслышала. «Где ты прячешься? Чтоб тебе сгореть, я знаю, ты там». Поежившись, девушка вышла. «Если он и впрямь сходит с ума, тут уж ничего не поделаешь. Колесо плетет так, как ему колесу угодно». И с этим остается только мириться. Поняв, что она разглядывает снующих по коридору слуг, пытаясь угадать, кто из них шпионит для Айси Дай, Эгвейн приказала себе прекратить это пустое занятие. Колесо плетет так, как угодно колесу. Кивнув Сомаре, она поправила шаль и, стараясь не ускорять шага, направилась к ближайшему выходу для прислуги. Когда лучший экипаж Арелин, слегка покачиваясь, увозил их от солнечного дворца, ай, и говорили мало. Следом за экипажем катился фургон со служанками, на котором во дворец привезли сундуки. Нессон, сложив ладошки домиком, задумчиво постукивала пальцами по губам. — Своеобразный молодой человек. Ничего не скажешь. Весьма интересный объект для изучения. Она коснулась ногой одной из стоявших под сидением коробок для образцов. Без таких коробок Нессон никогда не пускалась в путь. Невежды считают, что в мире все изучено и описано. А вот она со времени выезда из Тарвалона собрала около полусотни растений, отловила не менее сотни насекомых и обзавелась шкурами и скелетами, нового вида лисицы, трех видов жаворонков и не менее пяти видов сусликов. «Я и не знала, что ты в дружеских отношениях, Салвиарин», — нарушила молчание Койрон. Галина хмыкнула. «Я просто знаю, что когда мы уезжали, с ней было все в порядке. Для этого не надо быть закадычной подругой». «Интересно», — подумала Несон — «знает ли эта женщина, как она надувает губы?» «Конечно, тут все дело в форме рта. Но раз уж тебе досталось такое лицо, надо научиться его контролировать». «А ты думаешь, он и вправду?» «Знал», — продолжила Галина. «Знал, что мы...» «Нет, невозможно». Просто высказал догадку. Нессон насторожилась, хотя по-прежнему постукивала пальцами по губам. Галина явно хотела переменить тему, да к тому же еще и нервничала. Вновь повисло молчание. Поминать лишний раз имя Алтора никому не хотелось, а другого предмета для разговора, похоже, не находилось. Но почему Галину раздосадовало упоминание об Алвеарин? Они не о подруге. У красных редко бывают подруги, в других Айя. Нессон привыкла все раскладывать по полочкам. Нашлась в ее памяти полочка и для этого вопроса. Если он строит догадки, то мог бы зарабатывать хорошие деньги, выступая на ярмарках и предсказывая будущее. Койра на не глупа, напыщена сверх меры да, но никак не глупа. Пусть это и кажется смехотворным, но нам придется признать, что он способен ощущать сайдар в женщине. «Это грозит крупными неприятностями», — пробормотала Галина. Но нет, быть того не может, просто догадался. Клён сам способен направлять силу, то мог предположить, что и мы обнимем Сайдар. Самомнение этой женщины раздражало Нессон, как и многое другое в этой поездке. Наверное, Нессон с радостью присоединилась бы к посольству, если бы её о том попросили. Только вот Джесси Биллл вовсе не просила, взяла да и усадила её на лошадь. Каковы бы ни были порядки в других Айя, не гоже главе Коричневых вести себя так. А спутницы Нессон, похоже, настолько сосредоточились на молодом алторе, что словно ослепли и ничего больше не замечали. Имеете ли вы хоть какое-то представление о том, что за сестра присутствовала при нашем разговоре? Вслух поинтересовалась она. Возможно, то была не сестра. В королевской библиотеке Нессен повстречала трех аильских женщин, и две из них были способны направлять силу. Сестру она помянула намеренно, желая увидеть реакцию своих спутниц, и скорее с досадой, увидела то, чего ожидала. Если Коэрен только приосанилась, то Галина вытаращила глаза. Нессен с трудом сдержала вздох разочарования. Они впрямь ничего не заметили находились всего в нескольких шагах от способной направлять силу женщины и ничего не почувствовали, всего-навсего, потому что не видели. «Уж не знаю, как ее удалось спрятать», — продолжила Нессон, «но непременно постараюсь это выяснить». Скорее всего, то было его рук дело. Любое плетение Сайдар они бы заметили. Спрашивать, уверенно ли Нессон в своих словах, Никто не стал. Спутницы прекрасно знали, что она примечает все и во всем доискивается до сути. «Вот и подтверждение того, что Морейн жива», промолвила Галина, смрачная улыбка откидываясь назад. «Предлагаю поручить ее поиски Белдейн. Мы найдем ее, схватим и спрячем в каком-нибудь подвале. Главное — удалить ее от Алтора». А перевести ее в Тарвалон можно будет и вместе с ним. Он ничего не заметит. Похоже, этот парень из тех, кого ослепляет блеск золота. Койрен выразительно покачала головой. Положим насчет Морин, Мы знаем не больше, чем раньше. Вдруг это была та таинственная зеленая. Выяснить, кто она такая, необходима. Тут спору нет. А насчет всего остального надо как следует поразмыслить. Рисковать всем, что так тщательно спланировано, я не стану. Мы должны иметь в виду, что Алтор может быть связан с этой сестрой, кем бы она ни была. А все его слова насчет дел, которые надо закончить, могут оказаться не более чем отговоркой. «К счастью, что что а время у нас есть?» Галина нехотя кивнула. У Шаната скорее выйдет замуж и поселится на ферме, чем позволит поставить под угрозу их планы. Нессон все же позволила себе вздохнуть. Единственным недостатком Коэрен, кроме, конечно, чрезмерного самомнения, была привычка декларировать то, что само собой разумеется. Ум у нее ясно, это уж точно, когда она им пользуется. Но время у них действительно есть. Нессон снова коснулась ногой ящиков с образцами. Как бы ни развернулись события, доклад, который она напишет о Балторе, станет ее наивысшим достижением. Глава двадцать восьмая. Письма. Льюстерин был там. Рант не сомневался в этом, хотя в голове звучал лишь его собственный шепот. Весь оставшийся день... Он пытался отвлечься, заставить себя думать о чем-нибудь другом, а потому без конца занимался совершенно бесполезными вещами. Он то раз за разом заходил к от чего она все время вздрагивала, и давал ей указания, в которых та совершенно не нуждалась, потому как гораздо лучше его знала, что и как ей следует делать. Рант не был уверен, но она вроде как даже стала избегать его. Еще он постоянно приставал к Руарку с расспросами насчет Шайдо. Даже невозмутимый вождь выглядел слегка загнанным, когда ему в десятый раз пришлось втолковывать Ранду, что Шайдо так с места и не двинулись, а потому лично он видит только два варианта — оставить их у отрогов кинжала убийцы-родичей или попытаться выкурить оттуда. Гаррит Филл, как поспешно пояснила Идриен склонялся неведомо где. Такое с ним случалось частенько, и найти его в таких случаях было почти невозможно. Вероятно, он и сам не знал, где находится. Погрузившись в свои мысли, Герет порой терял дорогу и подолгу блуждал по городу. Рант накричал на Идрин и оставил ее дрожащей и бледной, хотя понимал, что она ни в чем не виновата. Из-за Фила ответственности не несет. «Досталось и другим!» На Мэйлона и Марингила он наорал так, что они чуть из сапог не повыскакивали. Коловер давил до слез, а Анаеллу до того напугал, что она, подхватив юбки, припустила бегом. Да что там она ела Когда Эмис и сарелея пришли проспросить его о беседе с Айседай, Рант накричал и на них. Судя по тому, с каким видом ушла от него сарелея голос на нее повысили Чуть ли не в первый раз в жизни. Причиной тому было одно. Ранд знал, точно знал, что Льюстерин действительно угнездился в его сознании, что это не бред и не просто голос. Он со страхом ждал наступления ночи, ибо боялся, что во сне Льюстерин сможет каким-то образом захватить контроль. В конце концов он уснул, но во сне беспрестанно ворочался и метался. Проснулся ран с первым рассветным лучом. просто не были скомканы, постель пропиталась потом, голова трещала, в глаза точно песку насыпали, а изо рта пахла словно от издохшей неделю назад лошади. да еще ноги ныли во сне, как ему помнилось, он убегал от какой-то невидимой опасности. Поднявшись с огромной кровати, Рант ополоснулся теплой водой из позолоченного умывальника. Рассвет едва забрезжил, и Гай и Шайн еще не принесли свежую воду. Но ночным отдыхом он был сыт по горло. Уже заканчивая бриться, Рант неожиданно замер с бритвой у щеки и глядя на свое отражение в зеркале. Бежал. В тех снах он бежал, убегал от отрёкшихся или от тёмного, от Тармен Гайден или, может быть, даже от Лиуса Терина. Конечно, возрождённый дракон может видеть сны, в которых его преследует тёмный и забыть о том, что он Рандал Тор. А Рандал Тор бежал от Элейн, ибо боялся полюбить её, точно так же, как бежал из страха полюбить. Авиенду. Зеркало разлетелось в дребезги. В усыпавших дно фарфорового умывальника осколках, дробясь, отражалось его лицо. Отпустив Саидин, Ранд тщательно стер остатки мыльной пены и аккуратно сложил бритву. «Хватит. Больше он ни от кого бегать не станет. Ему надлежит исполнить то, что суждено».